Глава 18. Войска подошли к замку три дня спустя, чуть позднее полудня. Иран стояла на крепостной стене, наблюдая, как чужаки разбивают лагерь в недосягаемости от стрел, совершенно спокойно ставят несколько палаток для офицеров и, разложив костры, режут корову. В своей очереди ожидает ещё одна корова и небольшое стадо овец. Похоже, где-то уже успели разграбить деревню. Кто-то из крестьян проведёт голодную зиму, подумала леди Ирен. Но лишь бы живы остались. Сумма, отложенная у неё ранее на ремонт башен, а точнее, просто запас, который она собралась было потратить на диканов, позволит прокормить тех крестьян, чьё хозяйство пострадает сильнее. Всё остальное может и подождать. Не о том, ой, не о том я думаю. укорила себя леди. Лишь бы выжили люди, а уж еда им дело десятое. Найду, чем прокормить. Внимательно рассматривала одежду захватчиков, очень разнородная. униформы здесь ещё не существовало. Но, ну, например, все воины ее мужа носили почти одинаковые одежды. Шлем салат, несколько похожий на детский горшок, без забрала, но имеющий сзади на затыльник, Сстёганый акитон или дублет, куртка под доспешник с нашитыми на неё кольчужными частями, небольшие круглые щиты. У кавалеристов щиты отличались. Они были заужены к низу. У некоторых солдат были кольчужные мантии, напоминающие очень широкий воротник ожерелья. И многие защищали лицо дополнительно еще и металлической штуковиной, название которой Иран не знала. Это чашка для подбородка. Конечно, каждый шлем и меч не со станка сошел. Дуплеты и акитоны делали разные мастера, так же как и кольчуги, что отличались плетением, формой, даже цветом металла. Однако в целом снаряжение было похожим. Кроме того, сверху солдаты надевали легкое свободное сюрко с гербом лорда. И все они были одного цвета светло-синие с жёлтым гербом лорда Ричарда. Незначительно отличались тона, так как красили ткани тоже разные мастера. Зато солдаты в горячке боя не перепутают своих и чужих. Чужаки были одеты очень разнородно. Даже Ирен, мало что понимавшая в доспехах, различала несколько моделей шлемов. Разные и по форме, и по размеру щиты, совершенно разные сюрко, и на многих нет никакого герба наемники. В глазах просто просторебило от разных цветов. Да, все они были не слишком яркие, но и позволить себе яркую одежду могли только лорды. Очень выделялись несколько рыцарей-офицеров в чёрных, воронёных доспехах и накинутых сверху дорогих плащах с красным подбоем. Даже шлемы их имели забрало и были украшены перьями. Бросив по воде коней, оруженосцам, трое из них о чём-то беседовали стоя у палатки, которую сооружали солдаты. Иран присмотрелась, один из них явно был ей знаком. Мысль об отце Клавдии мелькнула у неё достаточно быстро, как только она сумела обуздать своё волнение при известии о нападении. Тогда она постаралась себя успокоить. Святой отец в бегах, может быть, уже и погиб. Да и зачем ему сюда возвращаться, что он здесь забыл? К сожалению, как раз первая ее мысль казалась абсолютно верной. И сейчас, глядя, как Клавдий, держа шлем на сгибе руки, что-то поясняет святым братьям, Риддрен понимала, нужно уточнить у Ричарда, сколько святой отец может знать о защитных секретах замка. Времени у него было не так и мало. На исповедь к нему ходили не только господа, но и горничные, и лакеи, и солдаты. Кто знает, что именно он мог узнать? У него была определённая цель. Даже не обязательно у кого-то одного спрашивать. Вполне можно, задавая маленькие, невинные с виду вопросы, выяснить всё о военном потенциале замка. А уж с солдатами и офицерами первое время он общался много и плотно. Сопровождающий леди на крепостную стену капитан Вест сказал, глядя на чёрных рыцарей: "Братья Ордена святого Тересия». Хорошие бойцы, леди. И что теперь? Скоро прибудет парламентёр. Узнаем, что именно они хотят". Но устраиваются они основательно. Иран молча кивнула ему и пошла к узкой лестнице с крутыми ступенями. Лорд Ричард в каталке встретил её внизу. Ну что скажешь, действительно он? Да, Ричард. Это действительно отец Клавдий. Ты понимаешь, что он может знать какие-то секреты замка. Лорд хмыкнул, скептически посмотрел на жену и ответил: Ирэн, это не твое дело. Ступай, займись хозяйством. Леди Рэн смотрела на мужа и вспоминала его девиз, начертанный на щите, что украшал стену его комнаты. Пусть ненавидят, лишь бы боялись. И говорить и объяснять ему что-то бесполезно. Даже если он не самый хороший человек, зато говорят хороший воин. Солдаты его уважают, а ведь они и с ним воевали. Проглотив все слова, которые ей очень-очень хотелось сказать мужу, Иран отправилась по делам. Нужно было проверить, как устроились в башне люди. Узнать все ли здоровы. При такой скучности народа запросто можно получить толпу больных дизентерией или гриппом, наверняка есть и похуже болячки. Пробираясь через двор, обходя нагромождение тачек, телег и мешков в центре двора, Ирен думала о том, что предатель так и остался в замке, но размышлять об этом было просто страшно. Сделать она тут ничего не могла, зато могла попытаться навести хоть какой-то порядок. В первую очередь нужно решить вопрос с туалетом и едой. С едой проще. Сейчас она отберёт расторопных крестьянских женщин, назначит старшую, соберет все продукты в кучу и выделит им посуду. С туалетом, пожалуй, она тоже справится. Нужно просто выкопать на заднем дворе несколько ям и приказать ходить туда. Иначе загадят башню, а потом начнут болеть. Ангес спешила за своей леди. С ужасом наблюдая, как рушится привычная, удобная и комфортная жизнь, и мысли ее также вертелись вокруг шпиона. Теперь после того, как Сквайр Райс занимался с ней столько лет, она даже понимала значение этого слова. Она вообще многое стала понимать лучше, чем раньше. А уж в наблюдательности ей никогда нельзя было отказать. Кое что она видела, чему не смогла найти объяснение. Мысль присмотреться получше крепко засела у неё в голове. В сопровождении двух горничных, несущих большие корзины, леди и Анги прошли в башню. Иран нервно вдохнула воздух. пованивает. Нет у них привычки заботиться о чистоте. С другой стороны, не могут же люди терпеть сутки целые. Надо было прийти сюда раньше, сама виновата, что горничных отправляла. Вдоль стен башни был навален толстый слой сушеного тростника, сверху слой соломы. На этой траве, успевшей уже потемнеть, копошились люди. Некоторые застелили солому широкими тканными половиками, ничего. Не отель 5 звезд», конечно, но это крыша над головой и относительная безопасность. Те, кому повезло занять здесь место женщины и дети. Несколько малышей плакала и капризничала, пара десятков грудные ещё. Часть те, что постарше, лет пяти-семи, играли на свободном клочке в центре зала. Женщины разговаривали, одна тихонько всхлипывала, трое разговаривали на повышенных тонах, ссорились. В воздухе стоял монотонный гул, как в цехе подумала леди Рен. Юношей и подростков не было. Большая часть из них, бросив дома и хозяйство, пряталась сейчас в лесу вместе с мужчинами. В замок пустили только самых здоровых, способных воевать. Среди них оказались неплохие лучники. Кое-кто даже воевал раньше. Но зато в замок приняли всех женщин и детей. Стариков пришло мало. Многие просто не захотели срываться и остались в своих домах. Леди Рен гнала от себя мысли, что вполне возможно, не пустили бы в замок. Раньше, до объявления тревоги, в замке и окрестностях жило около 600 человек: солдаты и офицеры, горничные и лакеи, прачки, повара, садовники, швеи, ткачихи. Мастера пуговичники, точнее, мастерицы. За стеной замка, в непосредственной близости сыровары, работники молочной фермы, конюхи. Сейчас общее количество людей в замке было сильно больше тысячи. Иран рассматривала женщины, понимала, беременных отсюда нужно убирать. Некоторые вон совсем на сносях. Надо пока есть время и возможность показать их марши. Иран заметила, что и Черныш, и Грай неровничают. Оно и ясно, слишком много чужих вокруг. Вышла в центр зала, громко похлопала в ладоши. Слушайте меня все. Гомон стих, не весь, конечно, но говорить уже было можно, ее услышат. Сейчас, те из вас, Кто ждёт вскоре ребёнка, встанут, возьмут свои вещи и детей и пойдут за мной. Старшие оставляю Анги, слушаться её во всём, иначе я разгневаюсь. Пока беременные робко сбивались в кучку у выхода и Рен говорила с горничной. Хотя какая она горничная? Давным-давно уже за платьями леди следят другие. Анги, личная помощница и подруга, дай ей Бог здоровья. Анги, возьми с собой Лану и вот эти корзины. Раздай детям хлеб и присмотрись, кто из женщин поспокойнее, кто пользуется уважением. Назначь старший. Пусть организует поварих. Кормить их никто не будет, они вполне могут готовить себе сами. Продукты я выделю, займёшься? Я справлюсь леди Лидирен. Незаметно для окружающих Ирен с благодарностью пожала локоть Анги. На неё всегда можно положиться. Я оставлю с тобой Мэтти. Когда прикинешь, сколько продуктов нужно, отправь его ко мне, и пусть он приведёт женщин. Один он вряд ли утащит всё. Я буду вкладовых сразу же, как только устрою этих. Иран кивнула на беременную команду. Почти три десятка женщин разной степени пузатости и около сорока детей от года до пяти-шести. У каждой в руках огромный тюк. С ума сойти можно. Это они с такими-то сроками таскают тяжести. Хотя Ирена остановила сама себя. Дурные у меня мысли, не о том думать нужно. Да и женщин понять можно. Споляд дом-то хоть одежду можно сохранить. Иран понимала, что сейчас, пока еще нет военных действий, нужно четко организовать быт. Пожалуй, решила она, детей можно поручить Дико, но ну, пусть присмотрит. Она успела сделать достаточно много: устроила беременных в большом зале, откуда слуги уже вынесли почти всю мебель, сняли сокон дорогие шторы и натаскали соломы. Здесь в этой комнате тоже было не слишком просторно, но всё же тише, чем в башне. Кроме того, рядом есть ещё пустой зал, куда можно будет размещать уже родивших. Опросила женщина и отметила четверых, которым уже вот-вот. У остальных вроде бы сроки ещё поменьше. Кому месяц, кому полтора. Точно то никто из них и не знает но ну, никто и не знает, сколько придётся просидеть за запертыми дверями. Вызвала одну из прачек, открыла кладовую и выдала несколько рулонов льняного полотна. Велела перестирать и прокипятить. Понадобится, когда у них роды начнутся. Тут Ирен вдруг подумала, что в деревнях есть повитухи скорее всего. Ну как-то же раньше до этого всего женщины рожали. Надо найти их и отправить к марше, пока ещё есть время. Пусть поговорит и выберет самых толковых, вот их и представить к беременным. И, пожалуй, стоит пару женщин покрепче в помощь. За детишками смотреть и готовить. Ну куда это годится на восьмом месяце ребёнка годовалого таскать на руках? Додумать все детали леди Иран не успела. Звук рога за воротами замка отвлёк её от размышлений и погнал к крепостной стене. Сейчас им предъявят ультиматум, и можно будет хоть что-то узнать.